Пока, предавшись своим горестным думам, вечный странник поднимался в гору, вечерний прохладный ветерок усиливался, крепчал и перешел в бурю. Молнии начали прорезывать тучи. Вдруг странник задрожал, с живостью прижал руку к сердцу и закричал. О, я чувствую, что в этот момент многие из моих близких, потомки моей дорогой сестры, страдают и подвергаются большим опасностям. Один пришел из сердца Индии, другой из Америки, третий отсюда, из Германии. Они уже во Франции или близко к ней, в спасительной Франции, но я чувствую чужую холодную руку, опускающуюся на их головы. Снова... Опущают Снова расцветает зло под солнцем. Снова началась борьба. Снова возбудились низкие страсти. О, ты! Внимающая моему призыву, Отверженная и странствующая, как я, радиада Помоги мне защитить их. Пусть моя мольба долетит до тебя В глубину Америки, Где ты должна находиться. Только бы нам не опоздать, как две планеты, мы встречаемся с тобой раз в столетие в течение роковых дней страстной недели. Только бы нам с тобой не опоздать. И тут произошло нечто необыкновенное. Ночь наступила. Страннее хотел повернуть назад Но неведомая сила помешала этому И повлекла его в противоположном направлении Среди урагана При свете молнии на скате горы Был виден человек с черной полосой на лбу Спускающийся крупными шагами со скал Но походка этого человека была не похожа На прежнюю твердую, медленную и спокойную походку Она была тяжела, прерывистая как походка человека, влекомого непреодолимой силой против его воли. Ужасный ураган точно уносил его в своем вихре.